В чем дело? Почему не выходим? Рюрик держит. У него котлы, как в городской бане. Два часа не могут набрать нужного давления. Но Рюрик был готов сражаться даже с малым запасом пара. А приказа о выходе в бой не поступало. Александр Федорович то натягивал, то сбрасывал с рук перчатки. Николай Карлович ведет себя странно. Наверняка в этот момент силы небесные пачкают ему служебный формуляр отметками о непригодности, и я еще мягко выражаюсь. «Почему стоим?» — орали от пушек матросы. «Тоже мне начальнички называются, хотим боя, ведите!» Обстрел города продолжался. Один из снарядов врезался в дом полковника Жукова, пробил спальню его жены, Развалил горячую печку, опрокинул всю мебель и, проткнув стенку, взорвал денежную кассу, выбросив на улицу часового, стоявшего возле знамени. Вопреки всем уставам, даже в нарушении их, знамя тридцатого стрелкового полка вынесло из руин и пламени Мария Константиновна Жукова, супруга полковника. Камимура явился с эскадрою ради устрашения Владивостока. Но горожане на все перелеты и недолеты отвечали смехом и шутками, тут же раскупая у мальчишек еще не остывшие осколки в качестве сувениров. Так же, как всегда, ходили пешеходы по улицам, ездили извозчики. Только два японских снаряда оказались роковыми. При обстреле гнилого угла одна граната врезалась в здание морского госпиталя перебив пять больных матросов на кроватях. Другой снаряд Сидзума рассек пополам беременную женщину Арину Кандакову. Всего же японцами было выпущено по Владивостоку 200 снарядов. Офицеры ходили по мостикам крейсеров, ругаясь. «Понос у нашего Николая Карлыча! Великолепный понос! На кой черт тогда...» Адмиральские орлы цеплять на погоны, если пора в клинику Бегтерева подлечить свои нервы. 45 минут обстрела закончились. Камемура уже отводил крейсера в море, когда Рейценштейн велел с бочек сниматься. «Догоним!» «Сыпем!» — успешно говорил он. Но за островом Москольт было уже пусто, и лишь далеко развевал из труп японской эскадры, пласты перегретого дыма от сгоревших английских кардифов. Всем было стыдно, и все дружно обругивали Рейдсенштейна. Кому он хочет замазать глаза? Если говорить о погоне, то самый тихоходный Адзумо даст все двадцать узлов, а наш несчастный Рюрик едва вытянет восемнадцать. Стыдно перед жителями, которые так наивно и горячо надеялись на нас. 17.00 бригада крейсеров вернулась на рейд. Комендант города названил штаб бригады. Он сказал Рейценштейну, что у него теперь мало надежд на защиту обывателей от противника. А потому завтра же он переводит Владивосток на осадное положение. «Предупреждаю!» В своем докладе наместнику я не скрою от него горькой правды, что ваши крейсера были выведены в море лишь через час после обстрела города японцами. Николай Карлович велел подавать в кабинет ужин, усадив Житецкого писать донесение. Игорь Петрович, владея пером, составил хвастливую фальшивку, и адмиралу он угодил. Пожалуй, все верно. Но хорошо бы усилить этот жуткий момент, когда мы гнались за Камимурой. В новой редакции фраза о преследовании японцев дополнилась словами «Я гнался за ним». И за эту героическую приписку, очевидно, следовало ожидать повышения по службе. Впрочем, адмирал Камимура тоже не был честен в своем рапорте, оправдывая свой отход закатом солнца. Неприятель так... И не вышел, — сообщал он Тогу, и был почти прав. На Богатырево царилось нервное уныние. «Макаров вот-вот появится в Порт-Артуре, надо полагать, Рейценштейну от него достанется». Вечером Панафидин позвонил на голливудскую «Это вы, Игорь Петрович?» — спросила Виечка. «Нет, это его противоположность. Простите, я сегодня так спешил, что в попыхах...» Оставил у вас свою фуражку. Ну, заходите, ответил Виечко.